«Гений», — решительно сказал, наконец, Зыбин, поднимая голову от своих, теперь уже безнадежно замаранных, темно-оливковых коленок, «второй, Остап Бендер, выдумать такой, не, точно, гений, не я», — скромно ответил Корнилов. «Я гений, я Остап Бендер, но мне принадлежит только общая идея, а воплощение ее...» Он загадочно промолчал. — Завтра вы сами увидите это воплощение. — О, там бьют уже в рельсу. Каша готова. Идемте к Потапову. — Я сказал, жди, притащу твоего ученого. Комиссия нагрянула. К концу следующего дня в двух машинах. В первой трескучей, помятой, но известной всему городу М-1, ехали директор и дед столяр. Черт знает, зачем везли сюда деда. Но он сидел, гордо курил и озирал окрестность. И по ту сторону, и по эту. Вид у него был трезвее трезвого. «Орел!» — подумал Зыбин. Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индуску, девушка с чистым, продолговатым матовым лицом и черными блестящими волосами, Клара Фазулаевна, зав отделом хранения. Она осмотрела поверх машины и думала что-то совсем свое. А за М-кой шла еще машина, длинная, худая, желтая, стремительная, как гончая или борзая. В машинных марках Зыбин совсем не разбирался. В ней были только двое. Высокий тощий старик в чесучевом костюме и полный немчик, белобрысый, нежно-веснущатый, очкастый в пробковом шлеме и с фотоаппаратом через плечо. Он и вел машину. Музейная машина доехала до бугра. Урчав, забралась на него и остановилась, покачиваясь и порыкивая. Дед и директор соскочили. Клара осталась. Директор что-то спросил ее или сказал ей что-то, ткнул пальцем в палатке и фыркнул. Но она в ответ только дернула плечиком. Оба археолога смотрели на них с вершины другого холма. Вокруг кто с киркой, кто с лопатой стояли рабочие. Сейчас раскапывали именно этот холм. Только теперь предполагалось, что это не цитадель, а могила вождя, курган. И опять полдня летят. И самые продуктивные, по холодку. Вздохнул Зыбин, смотря на дорогу. — Ну что ж, Володя, идите, встречайте а я пока сбегаю в лавочку. Раз уж деда привезли, без этого не обойдешься. И он побежал вниз. Корнилов секунду смотрел ему вслед, соображая, а потом крикнул, — Но берите только водку, шампанское есть, стоит в заводе. — А это как же? — удивился Зыбин, останавливаясь. — А вот так же! — отрезал Корнилов и покатился вниз. Зыбин постоял, подумал. Пожал плечами. — С чего ж то он шампанского? — спросила он недоуменно. — Вечно чего-то он... — А подвела! Радостно объяснил ему парень, что стоял рядом. Не приехала. Вот он и продал вам свои заготовки. — Кто? — Да ну глупости! Резко отмахнулся Зыбин и пошел было вниз. Но тут другой рабочий, Минитрич. Пожилой, степенный, которого бригадир Потапов втер в экспедицию, толку от него колхоза все равно было чуть авторитетно подтвердил. Нет, приезжала, приезжала. Он с ней из города приехал, машину там около реки оставили, она сама ее вела и сразу оба к яме. Он — стойте, я вам покажу, вот-вот и вот взял ее зонтик. Да как точнет шуровать! Она сразу и нос в платок. «Не надо, не надо, я и так вас поняла!» Все засмеялись. «А ведь не любят они Корнилова», — подумал Зыбин. И сам не различил, приятно это ему или нет. Во всяком случае, в эту минуту он понял, что Корнилова можно и не любить. «Ну, а потом что?» — спросил он. «А потом пришли они ко мне». Митрич, принимай гостей, жена им яишенку с луком сварганила, а меня за коньяком послали. Я обратно шел, три яблока ей самых-самых, ну что, не на ей, самых крупных сорвала, она даже перепугалась. «Ой-ой, какие, разве такие бывают?» Зыбин взглянул на рабочих. Они слушали и ухмылялись».